Глава 29. Ход. Рядом с землей. Поле червя. Ход. Покинув центральные области кластера, Ход постепенно начал забывать, какая она жизнь на обычной планете. А поскольку с той поры прошло немало десятилетий, то воспоминания почти выветрились из головы. Но он не переживал. Да и зачем нужны воспоминания о прошлом, если Ход больше никогда не вернется в центр кластера? «Отныне его жизнь связана с поясом, а если повезет, то...» Но об этом еще рано было говорить. Тем удивительнее оказалось поручение от Совета Старейшин Школы Ледяных Игл. Хотту сообщили, что он должен возглавить группу бойцов, отправиться аж в центр кластера и там уничтожить цель. Причем его цель — один единственный адепт 10 уровня. Небывалое дело. Кому скажешь, не поверят. Раздумья заняли буквально пару вздохов, после чего ход с радостью и благодарностью принял назначение. Но когда еще адепту 11 уровня представится возможность отличиться? Ведь обычно все важные задания поручались его собратьям 12 уровня. Но не в этот раз, так как в центре кластера адепты 12 уровня не то чтобы не превосходили, но даже в чем-то и уступали своим младшим коллегам. В общем, выбор совета старейшин пал на него, как на опытного командира, чем офицер был невероятно доволен. Он даже в детали миссии не сразу вник, а когда выдалась минутка, то еще больше обрадовался. Их задание — адепт чье самое удивительное умение — это возможность спускаться на обитаемые планеты. Забавно, но не так уж и опасно, если подумать. Единственная сложность состояла в том, что ни Ход, ни его команда не смогут спуститься на планету и уничтожить адепта. Но это и не требовалось. На задание вместе с ними отправится мастера Митыча, выманивание объекта — их головная боль. В общем, миссия представлялась чуть ли не увеселительной прогулкой с серьезной наградой. туда доверили собрать команду. Несмотря на радужные перспективы, к подбору бойцов он отнесся с полным вниманием, изучив предварительно всю доступную информацию по объекту. Из досье следовало, что помимо способности выживать и функционировать на планетах, их жертва еще обладает развитыми объемными навыками, позволяющими ей ловко уходить от атак но и на этот счет у опытного командира льдышек имелось специальное средство. «Мастер Хакан!» — офицер уважительно посмотрел на союзника. Имея более высокий уровень, он не обманывался насчет собственной ценности. Красный мастер-приручитель, как и все уникальные специалисты, ценился гораздо выше опытных бойцов, даже таких высокоуровневых, как Ход. «Сколько нам ждать?» «Не знаю», — буркнула Дефт, похожий на мраморную статую. В прошлый раз землянин быстро появился. Думаю, в этот раз он не заставит себя долго ждать. И не волнуйтесь насчет него. Я этого типа заранее обнаружу и сразу же изолирую в сфере ориентации, едва он приблизится к нам. Моя способность отрежет его от червя, и землянин не сможет к нему обратиться. А сам по себе... Хм, мастер презрительно фыркнул. Этот тип ничего серьезного из себя не представляет. В общем, как только я его заблокирую, атакуйте. Вы же сможете это сделать на расстоянии. «Безусловно!» — кивнул ход и обратился к своей команде. «Все запомнили, что делать! Мастер Хакан обезвредит землянина, а мы его атакуем! Но только по моей команде!» Хотя офицер доверял мастерам Миточа, но как опытный командир не желал пускать столь важную операцию на самотек. Поэтому, обведя бойцов строгим взглядом, добавил. «Если кто вперед полезет раньше времени, лишу награды. Грон, Шаха! На вас мониторинг!» «Сразу дайте знать, как только почуете приближение объекта». «Этого не потребуется», — влез в разговор Хакан. «При всем уважении. Я засеку землянина раньше вас». «Не требуется, но и не помешает», — дипломатично заметил ход. «Ладно, делайте, что хотите», — махнул рукой красный мастер и вперился в пространство за границей, показывая, что разговор окончен и что он очень занят. Хоту было плевать на поведение союзника. Главное, чтобы обязательство выполнил. Но даже если Хакан себя переоценил и пропустит объект, то его ребята справятся. Они все опытные войны. Впрочем, идиоты до их уровня не доживали. После напутствия офицер растворился в воздухе. Остальные члены команды поступили аналогичным образом. Конечно, землянин мог легко их обнаружить по излучению силы, но, скорее всего, на это ему просто не хватит опыта и знаний которые он уже никогда не получит». Равнодушно подумал ход, глядя вниз, где свет переходил в серые клубы. А «Они хорошо подготовились. И эти парни не митточевцы. Точнее, не только они. Тут еще присутствуют льдышки». Быстро пронеслось в голове Алекса, пока он коршуном падал сверху на группу противников. Непосредственно своими глазами врагов он еще не видел. Те были замаскированы но при этом необдуманно висели в пространственных течениях, создавая завихрения, как камни, брошенные в небольшой ручей. Вот эти завихрения их и выдавали. Алекс видел их при помощи сетки меток. А еще... Еще от них исходило странное чувство. Именно оно подсказало, что противник обладает силой льдышек. Но это было не все. Что-то еще вертелось на грани разума, некая недоформленная идея. К сожалению, разбираться в ощущениях не было времени, и даже разгон не помогал, так как все ресурсы сознания были брошены на ориентирование и отслеживание позиций врагов. Алекс был совсем близко. Скоро восприятие коснется противника, и он вычислит их местоположение с точностью до миллиметра. После этого можно будет использовать лезвие. Ближе. Еще ближе. Вот он совсем рядом, а его не атакуют. Значит, не замечают. «Прекрасно!» Наконец, землянин приблизился к льдышкам на расстоянии удара. Скорость и вложенный в матрицу избыток энергии требовали выхода. Чем он не замедлил воспользоваться? усиленная тремя резервами лезвие воткнулось в скрытую фигуру. Точнее, воткнулась и тут же распалась по дороге. Так как навык был тесно связан с хозяином, то по отклику тот почувствовал, что энергия лезвий просто испарилась а спустя мгновение уже атаковали его. И первым он почувствовал дрожание врат, через которые текла энергия от Источника. «Они пытаются отсечь меня от силы, как это делал Кабал», — изумленно подумал он. Следом пришла мысль, что должно быть это стандартная тактика борьбы среди адептов в стадии формирования ядра. Пришлось напрячься, чтобы сохранить связь с Источником. Ворота задрожали, но вот по ним снова потекла энергия. Одновременно с этим он понял, что за странность он почувствовал секунды ранее. Точнее, восприятие показало, что перед ним 17 адептов, 10 и 11 уровни. И это не считая троих миточевцев, которые болтались где-то на периферии. Неприятный сюрприз. Впрочем, подспудно Алекс чего-то такого ожидал. Но это ничего не меняло. Возможно, так даже лучше. Пусть школа ледяных игл прислала сюда сильнейших адептов. Это значит, что он должен показать всем заинтересованным сторонам, насколько это бесполезно. Причем показать наглядно, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что и эти, и все будущие посланники бесславно погибнут. Вариант, что льдышки пришли с миром, Алекс даже не рассматривал. Он жалел лишь о том, что эффект неожиданности не сработал. Увы, лезвие явно будет маловато против таких-то монстров. Но ничего. Значит, надо вступать в ближний бой и использовать вибрации разрушения. Заодно проверит, насколько они могущественны. Для Хот и его команды внезапная атака землянина оказалась полнейшей неожиданностью. Но защитные барьеры были наготове, поэтому тот скорее облегчил им работу тем, что сам сюда явился. В землянина понеслись давно заготовленные дистанционные навыки. Просто для проверки. Однако тот каким-то чудом избежал всех ударов. А мгновение спустя Ход почувствовал изменения в пространстве. «Объемное умение», упомянутое в досье. «Но это не проблема. Любое объемное умение можно перебить избытком энергии. А их тут 17 бойцов. Справятся!» Сориентировавшись, Ход мгновенно скомандовал в массивный и сине-черный браслет на руке. «Блокировать его!» По мнению офицера, главное сейчас было даже не разрушить объемный навык землянина, а отрезать его от родной планеты. По плану это должен был сделать мастер Миточа, но бой — такое дело, что всегда надо иметь несколько запасных планов. Ход довольно осклабился. В общем, все идет неплохо. Муха добровольно залетела в паутину. Нужно ее лишить сил и прихлопнуть. И никакие умения — червь или родной мир — землянину не помогут. Бойцы мгновенно исполнили приказ. Все они сейчас, обратившись к собственной силе, попытались отрезать землянина от источника. Надо сказать, что на таких малых расстояниях, обладая численным преимуществом и учитывая неопытность объекта, первой попыткой все и должно было закончиться. Лишь чудо могло спасти несчастного. То, что произошло дальше, ход никак не ожидал. Хотя землянин чуть замедлился, он смог изменить пространство и невероятным образом очутился рядом с ближайшим членом его команды. В его руках возникло светящееся копье, которое тут же пронзило голову Филта, адепта десятого уровня и превосходного бойца. «Ледяная бездна! Что это?» — ошеломленно подумал Ход. Усть их совокупное давление не отрезало землянина от источника, но оно, по крайней мере, должно было его серьезно ослабить. Мало того, в противостоянии сила против силы никакие уникальные способности особо не помогали. Только ранг и количество лучей. Но они же тут через одного проводники. А что касается лучей, лучом называлась связь адепта с далеким источником силы. Одни врата — один луч. Это была стандартная система оценки разумных, начиная со стадии формирования ядра. Однолучевой адепт при прочих равных уступит двухлучевому и так далее. Сам же Ход имеет аж четыре луча, и не он один, но даже самые слабые в его отряде имели как минимум два луча, собственно потому и попали в отряд. Единичек он даже не рассматривал. Всего этого с лихвой должно хватить, чтобы вырубить выскочку, однако тот словно и не замечал их усилий. «С кем же они имеют дело? Что за монстр им противостоит?» Уходта возникло странное чувство, что миссия может оказаться не столь простой, как он думал минуты ранее. Но офицер быстро откинул проженческое настроение. Не может быть, чтобы их враг и или что у него больше трех лучей. Должно быть, это все помощь червя, и плевать, что лично ход о таком ничего не слышал. Все это место одна сплошная аномалия. Точно, аномалия! это червь ему помогает. Да почему этот недоумок Хакан не заблокировал ублюдка? Куда вообще делись наши союзники, и почему от них нет никакой помощи?» Ход лихорадочно завертел головой, выхватил взглядом троицы миточевцев зависших около границы, и заорал. «Хакан, сделай что-нибудь! Немедленно!» Воздуха в этом месте было крайне мало, но это не могло помешать усиленному энергии приказу мгновенно достичь цели. Красный мастер, наконец, очнулся и сосредоточился на объекте. «Трусливый идиот!» Все уважение ходта к Хакану испарилось. «Проклятие! Из-за этого недоумка погиб Филд! После боя поговорю с ним по душам и не посмотрю, что красный мастер!» Вслух же он заорал. «Братья, строим клетку!» Даже если предположить, что их враг имеет невероятный ранг комиссара, внутри клетки его способности все равно ослабнут. Ход заскрипел зубами. После гибели Филта миссия стала личной. Ему хотелось лично заморозить землянина, а затем разбить на миллионы осколков. Ввязавшись в бой, Алекс быстро осознал, что схватка адептов на стадии формирования ядра сильно отличается от схватки адептов в стадии синтез. ха, -ха кто бы мог подумать первое, что он обнаружил, что если на предыдущей стадии враги просто обменивались дистанционными ударами или пытались сблизиться, чтобы использовать оружие ближнего боя, то льдышки первым делом попробовали заблокировать доступ к источнику. Если бы не Кабал, который когда-то сделал то же самое, то для Алекса это оказалось бы большим сюрпризом. Правда, сейчас ситуация была гораздо серьезнее, так как в бою с «Ледяным» — Обрыв связи с Источником ввел лишь к блокировке вибраций силы и закономерному ослаблению атакующих и защитных умений. Однако сейчас он лишится всей энергии, так как тянет ее не из окружающего пространства, а из Источника. Все больше врагов долбили его своей силой. Врата в ядре Алекса гудели от напряжения, но энергия по ним исправно шла. Отчасти это даже помогло. Так как пока противник соображал, что происходит, землянин уничтожил еще двоих. С первым никаких проблем не было. А вот второй вызвал удивление. Мало того, что его уровень определился как одиннадцатый, так еще копье с небольшой задержкой пробило защиту. А когда враг все-таки погиб, Алекс ощутил серию микровзрывов. Ощутил только за счет тонкого восприятия пространства. «Один, два, три, четыре». Четыре неслышимых хлопка. При каждом в пространство выделялся импульс ледяной энергии. Что это? Почему-то вопрос показался важным, и он вспомнил, что гибель первого и второго адептов сопровождалась двумя взрывами у каждого. Наверное, это разрушение врат. Значит, их количество наравне с рангом сильно влияет на боевые возможности. Ха, у меня семь врат. И что мне это дает? Надо выяснить. Но, скорее всего, именно врата помогает сопротивляться давлению льдышек. Логично. Чем больше врат, тем сильнее связь с источником, и тем сложнее ее заблокировать. Алекс недолго радовался. Сразу после уничтожения третьего адепта произошло два события. Первое. Пространство вокруг вдруг стало менее проницаемым, превратилось в нечто вроде киселя. Причем это мешало не только быстро передвигаться, но даже домен потерял часть защитных свойств. Да и насчет телепортации он уже не был так уверен, что сможет прыгнуть в нужную точку. А во-вторых, вдали засветились огромные синие прутья. Клетка! Помнится, в аналогичную энергетическую ловушку его поймал Морн во время битвы на пятом слое Шудара. Но та клетка была небольшой, а эта — просто исполинская, не меньше пяти километров в диаметре. Благодаря размерам внутрь, кроме него самого, попали все льдышки. Лишь трое миточевцев болтались снаружи возле границы. «Вот с кого надо было начинать!» — машинально отметил Алекс. У мастера Туча и двух его подручных не было такой сильной защиты, как у льдышек. Он мог бы избавиться от них простыми лезвиями и сейчас бы не испытывал таких проблем при движении. Наверняка вязкое пространство — их рук дело. Не то чтобы он не мог преодолеть ограничения, но во время боя даже крошечное замедление может стоить ему жизни. Но спустя секунду на лице Алекса, само собой, возникла здоровенная улыбка. Стоило клетки полностью сформироваться, пространство внутри стало чуть менее вязким. Способности льдышек и миточевцев взаимно отрицали друг друга, и получается, что это не льдышки его заперли, а он оказался с ними в одной клетке, где миточевцы не могут воздействовать на землянина. И пусть пространство внутри стремительно заполнялось ледяной энергией, зато к домену вернулись все возможности. Довольная улыбка на лице врага сильно не понравилась Хотту. Прежняя схема давить на землянина, пока у того не останется сил, явно исчерпала себя. Последнее убийство это доказало. брам четырехлучевой адепт, второй по силе после него. Однако погиб, стоило землянину оказаться рядом ход почувствовал холодок не холод что исходил от источника а противный холодок предвестник поражения пора менять тактику атакуем все вместе ближний бой скомандовал он и четырнадцать оставшихся адептов ринулись вперед алекс почувствовал что силу льдышек прибавилось. чертова клетка начала им помогать догадался он Его враги меняли пространство внутри, заполняя его ледяной энергией. Чем-то это походило на действие Алекса, когда он пережигал вредную пыль вокруг Земли. Вот только сейчас льдышки боролись не с пылью, а с ним самим. Что-то подсказывало, что если дать им время, то ничем хорошим лично для него это не закончится. С такой скоростью через несколько минут клетка превратится в ледяную тюрьму. Тем не менее, бежать он по-прежнему не собирался. «Сбежать сейчас, подать врагам и этим и будущим. Мысль, что его можно победить силой». «Однако что-то надо было делать. Пора сократить их поголовье», — зло подумал Алекс, окидывая ловушку взглядом. Клетка напоминала огромный многоугольник. Углов было столько, что издалека они сливались в шар. Он же контролировал лишь ближайшие 550 метров в каждую сторону, что в итоге давало сферу диаметром более километра. Меньше, чем клетка, но тоже немало. К счастью, враги решили подсобить землянину, разум кинувшись вперед. Удобно. Не надо за ними гоняться по всему пространству. Чтобы хоть немного нейтрализовать холод, он заполнил сферу восприятия огнем. В процессе заполнения выяснил, что после усиления навык за счет прямого воздействия на энергию сильно ослаблял ледяной фон. Это вдобавок к самому огню. Отлично. Этим он выгодает себе немного дополнительного времени». Глядя на приближающихся врагов, Алекс влил в копье заряд энергии и кинулся вперед. В черепе пехота билась одна единственная мысль. «Откуда у землянина столько сил?» Ответа не было. «Хот, он нас всех перебьет!» — прокричал сбоку Истуар, его старый товарищ. «Проводник, три луча, одиннадцатый уровень». Прекрасный боец, который может легко выстоять против адепта даже двенадцатого уровня, но, очевидно, не против непонятного землянина. В школу ледяных игл они попали в один год и с самого начала держались вместе. Прошли кучу миссий, пока ход не привел его сюда. На убой к монстру. «Держись, этот выродок долго не протянет!» — прорычал офицер. Голова эстуара взорвалась, словно перезрелый овощ. За последнюю четверть минуты напряженного боя враг уничтожил четверых его бойцов. Огромные потери. Однако ни ход, ни его товарищи не побежали. Гордость не позволила, да и смысла не было. В этом месте землянин явно лучше ориентируется и не даст им добраться до червя. А вера в мастеров Миточа угасала сама собой. «Они не помогут». Нет, ход и его команда либо сами дожмут монстра, либо тот их прикончит одного за другим. Несмотря на потери до самого конца, офицер не верил в проигрыш. Все надеялся, что вот-вот земля не наслабеет и упадет. Но не так ведутся бои между адептами их стадии. Не так молниеносно. Обычно противники исследуют защиту друг друга, пытаются подавить, блокировать. Они подлетают и не уничтожают с одного удара. «Нет, разумеется, когда разница велика, то старший без затеи уничтожает младшего. Но с чего это землянин должен считаться старшим? Пусть даже кластер подавлял их, а на врага, вероятно, оказывал незначительное воздействие. Но все они сейчас находятся в клетке, под завязку заполненной ледяной энергией. Это же должно было уравнять шансы!» Однако землянину, очевидно, об этом не сказали, поскольку тот скакал, словно его ничто не сдерживает. А вот к нему самому нельзя было приблизиться. Он постоянно ускользал, если только не атаковал и не убивал товарищей Хотта. Спустя две минуты офицер остался один на один с монстром и угрюмо посмотрел ему в глаза и поднял руку. «Стой! Подожди! Я хочу выяснить! Ты кто? Сколько у тебя лучей и какой ранг?» «Лучей?» — удивился землянин, останавливаясь. «Ты даже таких простых вещей не знаешь?» — устало спросил ход. «Тогда просто назови свой ранг и количество врат». Оба висели друг напротив друга. Клетка еще действовала, но без поддержки братьев скоро должна была погаснуть. Впрочем, толка от нее уже не было. «Очевидно, достаточно, чтобы надрать вам задницы». «Не хочешь говорить? Ладно, но не радуйся раньше времени, землянин. Пусть ты и победил. Но старейшины не оставят твой мир просто так. Они доберутся и до него, и до тебя. Отомстят за нас» а все твои соплеменники станут кормом для моей школы. Я не умру неотомщенным». «Снова эти байки. И почему ты вообще болтаешь о месте? За что мне мстить? Разве это я к вам явился?» «Ха! Ты не невинная жертва обстоятельств. Я читал твое досье. Это ты разрушил Шидар. Однако этого достаточно, чтобы стереть тебя в порошок. Мои братья придут. Вот увидишь». «Пусть приходят». Усмехнулся землянин. Их ждет ваша судьба. Это вряд ли, не согласился ход. Наш опыт учтут, и следующая команда лучше подготовится. «Ну и у меня будет время подготовиться. Однако хватит этих пустых угроз. Как тебя зовут? Ход. Прощай, ход. Властью данным мне командором защитников я лишаю тебя дипломатического иммунитета. Это были последние слова, услышанные офицером. Мастер Хакан с ужасом посмотрел на разворачивающееся над головой представление. Да, они прозевали атаку врага. Но это досадная случайность, а не его вина. Однако их сильные союзники не должны были гибнуть один за другим. Да еще так быстро. Пугающе быстро. «Мастер Хакан!» — окликнул его Инсад. «Что нам делать?» «Не знаю», — всплакнул мастер. «Я пытался его остановить, но у меня ничего не получилось». «Надо бежать, пока это чудовище не принялось за нас!» «Нет!» — вдруг яростно возразил Туч. «Раз мы здесь, то должны сделать все возможное, чтобы обезвредить землянина! Хакан, приди, наконец, в себя! Проклять, это же красный мастер, а не сопливый ученик! Вон, посмотри, даже инсад спокоен!» Тут маленький мастер немного покривил душой. Ученика Цвата заметно трясло, но на фоне Хакана тот действительно являлся примером спокойствия. Туч понизил голос и ехидно напомнил. «Не ты ли в прошлый раз похвалялся, что сможешь закинуть землянина так далеко, что он ни в жизнь дороги назад не найдет?» «Но...» — запротестовал Хакан, опешив от напора его обычно вежливого коллеги. «Не будь трусом! Мы должны вызвать пространственный шторм!» — не слезал с него туч. «На шторм нужно время!» — начал рассуждать красный мастер. «Тогда не надо его терять! Видишь ту клетку?» А как землянин занят дракой с льдышками, мы успеем подготовиться. Если наши союзники выиграют, то ничего делать не придется. А если проиграют, то мы всю клетку отсюда выкинем. Для шторма это ерунда. И хватит спорить. Если ничего не сделаем, тот сват с нас в спустит». «Хорошо», — пролепетал наконец Хакан, переводя взгляд то на туча, то на землянина и умирающих льдышек. «Тогда приступаем, инсад! Ты тоже не стой столбом! Мы формируем шторм, а ты помогай!» «Просто вливай энергию!» После этого два мастера и один ученик принялись действовать. Шторм был одним из секретов миточа Не самый важный, но достаточно действенный. Не раз он помогал корпорации справляться с могущественными врагами. При этом передать или украсть шторм было затруднительно, так как его можно было выучить лишь будучи мастером высокого ранга и долгое время общающимся с червем. Отчасти навык походил на тактику Фараса, которую Кашрар использовал для запуска слияния, с тем отличием, что мастера действовали на червя, вызывая сильнейшее раздражение у космического создания. Настолько сильное, что червь выбрасывал заразу как можно дальше от себя, туда, где не было ни потоков, ни транспортировочных узлов, лишь слабое поле, после чего содержимое вместе с жертвой выпадало из светящегося океана в обычный космос, далеко от любых миров так далеко что не вызвать червя не добраться до дома обычным способом было попросту невозможно алекс с некоторым неудовольствием посмотрел на трупхота как бы ему не хотелось захватить врага живым но такого сильного адепта вряд ли удержит ошейник или браслеты плюс на землю его не спустишь а здесь не запрешь куда лучше было захватить мастеров миточа Но стоило о них подумать, как пространство вокруг стремительно стало меняться. Раньше Алексу казалось, что стоит удалиться подальше от Земли, и ты попадаешь в мощное пространственное течение. Но это было до того, как на него опустился гигантский водоворот. Прутья энергетической клетки тут же сломались, а его самого закрутило и куда-то понесло. Куда именно — неизвестно так как связь с далекими метками разорвалась, а ближайшие просто разрушились, не выдержав напряжения водоворота. Некоторое время сил хватало, чтобы удержаться на месте, но потом... потом пропали все ориентиры, и Алекс понял, что уже ни за что не держится, а с огромной скоростью несется куда-то. При этом ощущение земли, червя, границы, врагов — все пропало.